глава семь восемнадцать ноль ноль адам бекка слепит со мной снеговикам произносит софия вопросов в ее голосе нет не потому что она не очень хорошо разговаривает а от того что у нее такой характер софия меня не просит и не спрашивает она мне сообщает уже пора чай пить да и темно на улице замечаю я однако лицо ее мрачнеет и я думаю к черту полезности, к черту осторожное воспитание. Почему бы мне хотя бы раз не вызвать у нее улыбку? Полагаю, можно будет включить свет на улице. Вот будет забавно. Я леплю классных снеговиков. Самое главное это... Нет, Бекка и я слепим снеговика. Ладно, бросаю я, словно ее ровесник. Чем больше соли на рану, тем сильнее болит. Разве родители должны так страдать? а когда должны надо ли с этим мириться бэкка в кухне ковыряет лазанью которую вытащила из духовки она овощная как ты думаешь я забираю у нее вилко и приподнимаю румяную сочную корочку из растопленного сыра овощи у нее внутри она закатывает глаза это что шутка такая разве ты не знал что выделяемый коровами метан в двадцать пять раз вреднее для окружающей среды чем углекислый газ попробуй посидеть в комнате для инструктажей с двадцатью неуклюжими полицейскими коровы с ними и рядом не стояли папа говорит нам можно слепить снеговика если хочешь пожимает плечами бэкка она снова берет в руки телефон чтобы проверить постоянно появляющиеся уведомления и я чувствую как мои пальцы подергиваются Привычка вызывает мышечную память, и мой большой палец сам может все прокрутить, прежде чем возникнет мысль остановить его. София открывает холодильник и роется в овощах. С торжествующим видом вытаскивает морковку. «Теперь шляпа!» Она убегает в коридор на поиски подходящего предмета, а я сую лазанью обратно в духовку, чтобы она не остыла. В морозилке обнаруживается вегетарианский бургер, вероятно, оставшийся с последнего раза, когда Бекка сидела с Софией. Я загружаю его в электрогриль. Надев сапоги и куртки, Бекка с Софией выходят на улицу. Они загребают руками свежевыпавший снег. Дочь радостно визжит от новизны игры в темноте. И я закрываю заднюю дверь, пару секунд глядя на них через стекло. мои пальцы сжимают телефон я отхожу от двери но они еще слишком близко и я отправляюсь в спальню перескакиваю через две ступеньки сердце колотится от ожидания как начинают течь слюнки когда знаешь что пора поесть я выглядываю из окна убеждаюсь что бэкки и софия по прежнему заняты игрой и меня охватывают противоречивые чувства как и всегда когда я гляжу на дочь «Какая счастливая малышка!» Однажды сказала мисс Джессоп на родительском собрании. Майна взглянула на меня. «Отрадно слышать. Она... Нам с ней трудно порой...» «Порой... Скорее уж, почти всегда. Она снова смотрит на меня в поисках поддержки. Ее поведение может становиться вызывающим», — продолжил я. «У нее возникают срывы и истерики». просто страшные истерики они продолжаются по часу или дольше жизнь рядом с софией напоминает хождение по льду когда не знаешь где он треснет ты весь во власти эмоций пятилетней девочки она может быть весьма капризной добавила майна она говорила медленно тщательно подбирая слова ревнивой в большинстве случаев по отношению ко мне это вызывает она замялась напряжение повисла пауза пока мисс джессап все это осмысливала должна заметить что подобного у нас в школе не происходит мне известно о ее психическом состоянии но если честно по виду софии этого никогда не скажешь интересно она оглядела нас с майной и наклонила голову наверное она так реагирует на какие-то проблемы дома единственное что помешало мне возмутиться это сознание того что я лишь прибавлю веса ее аргументу я подождал пока мы выйдем за территорию школы, но майна не выдержала первое да как она смеет значит это мы виноваты что у софии проблемы с поведением и ничего что ее биологическая мать рожала и рожала сама не помня сколько и кого и до нас софия успела сменить две приемных семьи она расплакалась это все мы адам мы все делаем не так в редкие моменты духовного единения майна позволяла мне обнять себя это не мы ответил я она как то по другому пахло может шампунь сменила и у меня кольнуло в сердце от того, что Майна чуть-чуть чужая. Уж точно не ты. Ты — прекрасная мать. Оказавшись один в когда-то нашей супружеской спальне, я гляжу на телефон, открываю сообщение, и меня охватывает знакомое чувство стыда пополам со страхом. Я жутко облажался. Все глубже и глубже увязал в страшной грязи, из которой не могу выбраться и... и потащил за собой майну и софию в памяти всплывает заплаканное и испуганное лицо дочери напуганное настолько что она даже говорить не могла говорила одна катя после того как софия перестала плакать и ее посадили перед телевизором завернув в одеяло словно она заболела с меня хватит катя отправилась наверх я за ней прошу тебя катя она нарывком вытащила из под кровати чемоданы и принялась швырять в них одежду хватит врать все кончено только майне ничего не говори я тебя умоляю у нас и так с ней все пошло в разнос мы едва разговаривали и майна начала задавать мне вопросы каких я сроду от нее не слышал где находился во сколько ушел с работы с кем говорил по телефону она меня бросит это не моя забота Катя обернулась и ткнула меня пальцем в грудь. «Это твои проблемы!» Я закрываю сообщение и открываю Фейсбук, щелкая по профилю Майны. Я думала, что она забанит меня после того, как вышвырнула из дома. Однако ничего не изменилось. В разделе «Семья и отношения» ее статус по-прежнему заявлен как «в браке». И печально смотреть, как я хватаюсь за него – словно за призрачную надежду. Майна поменяла фото профиля. Это селфи без фильтров, сделанное на фоне снега, в месте которого я не знаю. Майна в шапочке с меховым помпоном, а на ресницах белеют снежинки. Как же я жутко облажался. Потерял единственную женщину, которую по-настоящему любил. Мы познакомились с Майной на матче по регби. когда она влетела впереди меня к барной стойке ничего страшного произнес я в пассивно агрессивной британской манере которая позволяет отмотать назад если пропустил извините она повернулась в полоборота держа в одной руке десятифунтовую купюру чтобы обеспечить себе место у стойки простите я пролезла вперед вас лицо ее не выражало ни малейшего намека на простите но к тому моменту мне уже стало безразлично волосы у нее были сумасшедши буйные кудряшки падали ей на лицо и закружившись рассыпались по плечам когда она обернулась на левой щеке красовался английский флаг на правый французский понятно страхуете ставки указал я на флаге я наполовину француженка с какой стороны не очень то оригинально однако майна рассмеялась и угостила меня пивом. Мы вышли на улицу и, не сговариваясь, двинулись подальше от выплеснувшейся на улицу шумной толпы, завернули за угол и уселись на низенькую ограду. «У меня мама француженка», — Майна отхлебнула пиво, точнее, алжирская француженка. Она переехала в Тулузу еще до моего рождения. Папа у меня наполовину француз, наполовину англичанин, и мы обосновались в Англии, когда мне было шесть лет. Она улыбнулась. В общем, я гибридная помесь. Когда я ушел освежить бокалы, меня охватил страх, что майна вдруг исчезнет, и я силой проложил себе дорогу к стойке, повторяя, что в любви и на войне все средства хороши. «Почему так долго?» — спросила она, когда я вернулся. Блеск глаз выдал ее недовольство. «Извини, что опоздал». Улыбнулся я. Майя научилась на пилота. Прошло всего несколько недель с начала теоретического курса с проживанием. Раньше я не встречался с летчицами, тем более такими молодыми и безумно привлекательными. И в голове у меня шумело отнюдь не от выпитого пива. «Там все не столь ярко и захватывающе», — сообщила она. «По крайней мере, пока. Мы сидим в классах, как в школе, и математики у нас очень много». А когда начинаете летать на следующей неделе на сесне сто пятьдесят а что это ну скажем так ей очень далеко до конкорда я проводил майну до дома с ней бы я отправился вообще куда угодно а когда мне надо было уходить она так настаивала что позвонит мне хочет снова со мной увидеться что между нами завязалось нечто такое серьезное я даже не спросил у нее телефон в обмен на свой номер я ни секунды не сомневался что майна позвонит вот только она не позвонила а когда я наконец то набрался смелости зайти к ней домой майно уже съехала ни записки ни сообщения меня просто бросили и забыли ну ты и идиот произношу я вслух у меня было все любимая женщина «Семья. Однажды я уже потерял Майну, а когда обрел вновь, то отринул от себя. И если не стану вести себя осторожно, то лишусь и Софии. Она постоянно цеплялась за Майну, и теперь, когда я здесь не живу, все превращается в борьбу за то, чтобы остаться в ее жизни. Нарушения привязанности лечатся годами». недостаточно находиться рядом с софией на днях рождения в каких- то особых случаях или по выходным Мне нужно быть здесь когда она поранит коленку, когда ей делается страшно по ночам важно показать ей, что я ее не брошу. я снимаю ноги с кровати может я помогу закончить лепить снегика, а софия наденет ему шляпу и повяжет шарфик на шее. даже если ей и не нужна моя помощь я могу посмотреть. Похвалить, как хорошо все у нее получилось. Я сбегаю вниз по ступенькам, вновь полной решимости быть. Что это за слово, постоянно мне попадающееся, вовлеченным? Кладу телефон в карман, довольный собой. Я плюнул на сообщения и не ответил на них. Это доказывает, что у меня есть характер, чтобы там Майна не говорила. Пол в коридоре мокрый, шлейф талого снега тянется в туалет на первом этаже. они закончили слобаччки вы говорю я заходя в кухню морозца не выдержали бэкка сидит около длинного кухонного стола и во что то играет на телефоне я оглядываю пустую кухню а где софия на улице я зашла приготовить горячий шоколад чайник недавно вскипел из носика поднимается пар но кружек на столе нет не очень то ты постаралась я сую ноги в резиновые сапоги стоящие около задней двери наш садик представляет собой небольшой прямоугольник с запертым на замок сараемем в углу и жалкой кучкой кастрюли на веранде к сараю ведет засыпанная снегом дорожка выложенная бетонными плитками садовники что из меня что из майны никакие это место для игр софии вот и все вот только сейчас она не играет в саду никого София исчезла.